эпилог. Последователи Говорящего Креста предсказывали, что грядет невероятная по размаху катастрофа. Согласно пророчеству, в Чечен-Итце появится новый предводитель. Создание прошлого творения вместе с ископаемым крылатым змеем оживут и уничтожат всех созданных нынешним, четвертым по мифологии майя, творением. Ну а пока этого не произошло, нам рано сдаваться. Алехандро Ортис провел несколько месяцев в мексиканской тюрьме, ожидая суда за кражу статуэтки Самны в Экбалам. В конце концов его срок был сокращен до того, что он уже отсидел, и Алехандро, уже более уравновешенным молодым человеком, вернулся домой к семье и занятиям в университете. монсарат Гомес повезло меньше. Было бы интересно посмотреть, какое наказание вынесет ей судебная система, не имеющая презумпции невиновности и не гарантирующая право на слушание дела судом присяжных. Мне рассказали, что она свалила всю вину за убийство на Джонатана, а себя представила как невольную соучастницу, которой пришлось организовать вывоз артефактов до Колумбовой эпохи, воспользовавшись судоходной компанией отца. «Меня должны вызвать как свидетеля обвинения». и надеюсь, я сделаю все для того, чтобы ее осудили». Диего Мария Гомес Арес фактически потерял дочь, зато воссоединился со своей матерью и помирился с женой. Шейла Страттон Гомес поступила благородно и поддержала мужа, оказав ему помощь как финансовую, так и моральную, в которой он так нуждался. «Когда я видела с ней в последний раз, она сказала, что поняла, почему Диего женился на ней. Подсознательно она напоминала ему его мать, которой он лишился в раннем детстве, но она надеется, что со временем он полюбит ее по-настоящему. А еще она сказала, что дала за рок полгода не притрагиваться к спиртному. Узнав, что ее сын хочет с ней увидеться, Донья Хосефина очнулась и, несмотря на все прогнозы медиков, снова обосновалась в своей комнате в Касса де лас Буганвильес, величественная, как всегда. Думаю, она узнала в Доне Диего своего исчезнувшего сына еще тогда, когда он впервые появился в Мериде, Но, видимо, из-за бурного прошлого она побоялась ему открыться. И вот теперь, спустя годы, они воссоединились и медленно собирали по кусочкам свое прошлое. «К учебе я так и не вернулась», Сама жизнь внесла коррективы в мои планы. Сара Гринхальк, женщина, которая купила Маклин так и Свейн, предложила мне долю в компании. Она объяснила, что не слишком разбирается в торговле, и у нее нет страсти к путешествиям, качеств, необходимых для процветания этого бизнеса. Сначала я отказалась, рассказав ей о том, что мой адвокат просила меня некоторое время держаться подальше от любого бизнеса. чтобы Клайв не смог преследовать меня и требовать денег. Затем Клайв сделал мне одолжение, сам того не подозревая. Он нашел себе богатую вдовушку, охмурил ее и, не откладывая, женился. По рассказам очевидцев, свадьба была главным светским событием сезона. Я в этом мероприятии не участвовала. Но в минуту, когда союз стал законным, я позвонила Саре и спросила, осталось ли в силе ее предложение. Она ответила утвердительно, и я приняла его. Спустя пару месяцев на магазине красовалась новая табличка «Гринхольг и Маклинток», а от присутствия Клайва не осталось и следа. «Алекс каждый день приходит к нам на пару часов, чтобы помочь по хозяйству. Лукас согласился быть нашим временным агентом в Мексике, пока я не подыщу замену Дону Ирнану. Но я не особенно тороплюсь с поисками». Каждые три-четыре месяца я летаю в Мериду посмотреть, что для нас нашел Лукас, а раз в месяц между моими прилетами мы с Лукасом встречаемся в Майами, чтобы провести вместе уикенд. После нескольких дней поисков Лукас первым обнаружил в музее тело Дона Ирнана, не подозревая, что Дон Ирнан ездил, как позже и я, туда, где Лукас работал. Это он положил нефритовую бусину в рот мертвому Дону Ирнану. Он сказал, что раз ему не удалось уберечь Дона Ирнана от смерти, по крайней мере, он постарается облегчить ему путешествие в его следующей жизни. Сейчас наше с Лукасом отношение Я не хочу за него замуж, по крайней мере, пока, а он оказался нежным и заботливым другом и любовником. Интересно, можно ли абсолютно доверять человеку? который утаил от вас что-то очень важное. Он не рассказал мне, что за люди сопровождали его в лесу и связан ли он с партизанами. Но самое главное, я так и не спросила, полагая, что он когда-нибудь мне сам об этом расскажет. Куда он дел книгу курящей лягушки? Надеюсь, книга послужит добрым целям. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.